«А девки!» — подхватил Мухомор, вольготно развалившись на диване с вычурной спинкой. «И девки хороши!» — кивнул Стрекалов. «Тоже экологически чистые. У нас тут нечто вроде постоянной базы, Степаныч. Место прямо-таки идеальное. Провинция, глушь, медвежий угол. Уездный город в верстах в восьмидесяти...» что по здешним меркам расстояние прямо-таки космическое, а проезжий тракт еще дальше. Посторонних практически не бывает. А на дворе, напоминаю, стоит крепостное право. Наш экс-поручик и в самом деле царь и бог никто не пикнет, не положено. пищать. Поскольку в противном случае можно обрести все 33 удовольствия. Тут тебе и кнуты из Сибири, и собаками затаровить грустно, конечно, что это наши предки, и секущие, и сикомые. Ну да, что ж поделаешь? Должен быть здоровый профессиональный цинизм, как у врачей и крывобщёков. По большому счету, все они, он обвел комнату широким жестом, давным-давно умерли уже, хоть и живы для себя самих. И менять в окружающем ничего нельзя. Что вам, большому любителю и знатоку фантастики, должно быть понятно, а? — Конечно, — сказал Кирьянов. — Ну да, разумеется. С ним происходило что-то странное. — Да. Он старательно пытался отыскать в душе хотя бы тень восхищения и восторга машина времени первая половина XIX века в заправдошнее прошлое но получалось плохо потому что всё опять-таки в который уж раз обстояло крайне буднично и откровенно скучно он подошёл к распахнутому высокому окну выглянул Дом стоял на возвышении, и вид открывался великолепный. Могучие липы, за ними нешироко извилистая речушка, зеленая равнина, лес вдали. Воздух чистейший, непривычный на вкус. Во дворе послышался озабоченный женский голос. «Пелагия, Пелагия, ключи неси, гости у барина!» Он добросовестно пытался настроить себя на некий возвышенный лад, но вновь ничего не получилось. Если подумать, с не неба некого прошлого, был самый обычный лес вдали, искушная зелёная равнина и мужик на подводе, который неспешно тащила бегая клечёнка по ту сторону речушки, и толстощёкий к суетливой от ставной поручк Наверняка существо примитивное и неинтересное, судя по первому впечатлению. Ещё одна книжная иллюзия рассыпалась прахом. Затопатали шаги, ворвался хозяин, упал в кресло напротив и с видом величайшей усталости картинно смахнул пот с алба. Господи Божий мой, пока разбудишь втычки этих гипокаламусов, пока втолкуешь им, не беспокойтесь, господа, в скорости же сядем честным перком. Его глаза приняли лукавое выражение, как обычно милейший Антон Сергеевич. Да, конечно, любезный Алексей Иринархович благосклонно кивнул Стрекалов. Банку истопят в скорости уже приступили. Можете не сомневаться. За время прошедшее после вашего последнего визита ни одна непосвящённая душа не осведомлена. Попробовал бы кто? Он потряс сжатым кулаком, и в глазах на миг мелькнуло совершенно иное выражение, цепко хищное, укатаю. А то и до Сибири Не доведу. Мне, уж не золь тебе беспокоиться. Полная конфиденциальность. С. Привыкли помаленьку мои неродивцы. Никто более не считает вас нечистой силой, несмотря на общую неразбитость дремучих умов. Он непренуждённо повернулся к Теряну. Антон Сергеевич, понимает, о чём я. Каюсь. Со мной самим поначалу вышел чистейший воды конфуз, когда Антон Сергеевич изволили впервые появиться. Но только поначалу. Да-с, я как-никак человек образованный, вольтарьянец и материалист. Так что Антон Сергеевич с присущими ему красноречием и логикой быстро прояснил истинное положение дел». «Да, разумеется», — кивнул Кирьянов из вежливости, чтобы не молчать, — «конечно». «Но поначалу-то, поначалу!» — поначалу, воскликнул хозяин, заливаясь жизнерадостным смехом человека, совершенно довольного жизнью, полностью избавленного от ипохондрии. «Не стыжусь признаться. Мелькали этакие суеверные страхи, приличествующие скорее грубому мужичью». А, впрочем, я-то быстро осознал истинное положение дел. Зато мои скотподобные холопы, вы не поверите, были такие, что в ногах валялись, христом богом заклинали: "Батюшка барин, брось ты своё чернокнижие, душеньку побереги постом и молитвой". Эвана, мол, до того дошёл в богомерских поповзнаниях, что демоны стали являться